Как пообещала, спустилась в сад. Октябрь уже обессилел, но пока еще не думал сдаваться диким зимним ветрам. Пахло мокрой пожухлой травой, дымом и почему-то яблоками. Она оглянулась и увидела около лестницы корзину, доверху наполненную крепкими желтовато-румяными плодами. Выбрала одно и с удовольствием надкусила. Сладкий сок потек по подбородку. Вдохнула полной груди чистый, свежий воздух и улыбнулась впервые за столько дней. Василиса была права. Трактат мог быть в самом деле дурью заморской. Настолько все в нем казалось неправдоподобным. Принадлежал он перу некоего Порфирия, византийского монаха и аптекаря. Этот человек, живший более 500 лет назад, объехавший полсвета, Рассказывал в своих записках о самых удивительных лекарствах и снадобьях. Анну интересовало только одно из них – рецепт зароастрийских магов, позволяющий женщине не только зачать, но и выбрать пол будущего ребенка. Проблема была в том, что рецепт монахам был приведен в оригинале, поэтому Анне и пришлось потратить столько времени, чтобы перевести название необходимых ингредиентов. Но было несколько слов, а главное — мер, соответствие которым, как ни билось найти не смогла. С сожалением оглядела сад, с каким бы удовольствием она провела здесь весь день. Но дело было слишком срочным. Поднялась к себе и, немного подумав, села за стол. Решительным жестом придвинула чернильницу и быстро заводила пером по желтоватому листу бумаги. Письмо было адресовано единственному человеку, к которому она могла обратиться с такой деликатной просьбой. Другу матери-настоятельницы, монаху Паоло Кастаньо. Паоло был духовником монастыря, и с матерью-настоятельницей его связывала давняя дружба. Анна догадывалась, что за этой дружбой скрывались старательно подавляемые чувства, совсем иного толка, но благоразумно помалкивала. И для маленькой воспитанницы Паоло стал настоящим наставником. Именно его заслугой являлось всестороннее образование девушки, в которое, помимо новых и древних языков, риторики, глубокого знания Евангелий, вошли и естественные науки. Благодаря Пауло Анна хорошо знакома с астрономией, астрологией, метафизикой и алхимией, но больше всего Анне нравился тот путь постижения истины, который больше всего уважал Пауло и называл логикой. Ты должна запомнить, Анна, что только напыщенные глупцы бездумно повторяют всем известное и месяцами готовы спорить о всякой дуре, выстраивая бесконечную цепь нелепостей. Если хочешь познать реальность, то ты должна, как обеляр, иметь смелость сопоставлять противоречивые высказывания и не бояться спора, который чаще всего и приводит к истине, и, как быкон, стараться видеть мир таким, какой он есть благодаря опыту и рассуждениям, а не подстраивать окружающее под готовый набор аксиом. Анна оказалась способной ученицей. И сколько раз она благодарила Паулу за его уроки. Не было бы их, как знать, смогла бы она так блестяще и не раз выпутываться из самых сложных ситуаций, в которые вовлекала ее непростая дворцовая жизнь московского Кремля. И сейчас вновь ей нужна была помощь старого монаха. Как отделить правду от лжи, истинное от ошибочного? Подумав, она решила привести весь рецепт и заодно спросить, что старый монах думает о нем. В таком деликатном деле она могла рассчитывать только на Пауло. Если эта информация попадет в руки кого бы то ни было, не сносить им с ей головы. Хитрость и осторожность своего друга она знала, и была уверена, что может довериться ему без оглядки. А для письма использовала шифр, который они когда-то изобрели с Паулу. Код был простым. Смысл имело каждое пятое слово. Все же остальные были пустой болтовней. Оставалось только составить связный текст, не вызывающих ни у кого подозрений, что было задачей, хотя и трудоемкой, но выполнимой. Пока придумывала ни к чему не обязывающее описание нравов и обычаев в Москве, время приблизилось к полудню. Василиса вернулась и насупилась. Опять за столом. — Василиса, это очень срочно, и мне нужно окончить. Вяло защищалась Анна. Ты же собиралась на ярмарку. — Уйти-то я уйду. Да только если к приходу моему вы также же за книгами своими чахнуть будете, то вы меня услышите. Грозно пообещала служанка с шумом, захлопывая за собой дверь. Анна с облегчением вздохнула. Если повезет, то и от Василисы она избавилась до вечера. Усилием воли переключила свои мысли, и перед глазами встала другая пора ее жизни, когда она только открывала для себя Московскую Русь, неведомую, странную, такую отталкивающую и притягательную одновременно, страну, которой предстояло стать ее второй родиной. Вспомнила, как та Европа, которую она знала, каменная, с неприступными городами и высокими замками, сменилась постепенно плоской, без конца, без края, равниной и небольшими, с трудом отвоеванными у природы полями и дремучими непроходимыми лесами, в которых непривычному путнику было легко заблудиться. Страна была населена редко и скудно. Городишки маленькие, деревянные. Напоминавшие больше не померно разросшиеся села, где каждый жил своей усадьбой, поселения эти казались беззащитными, как и вся огромная раскинувшаяся вдоль и по страна. Не было привычных для нее крепостей, а только земляные валы и деревянные стены. От кого они могли защитить, какую осаду выдержать? Упала искра и нет города, одна куча пепла. Но удивляли люди привычный ко всему народ для которого невозможное казалось возможным, который поохов да Паахов отстраивал за одно лето только исчезнувшую слободу, обживался, радовался самым незначительным пустякам и упрямо, год за годом отодвигал границы и без того немеренного государства. Жил бедно, скудно, только великокняжеские палаты то да усадьбы нескольких видных бояр и государевых слуг, да и тем было далеко до высоких, соперничавших с небом каменных замков и церквей той Европы, к которой она привыкла. Москва, как и вся Русь, была странной, беспрестанно меняющейся и непонятной. Стоило путешественнику увидеть издали Москву, он был поражен великолепием города. Особенно летом, когда среди обильной зелени садов вырастали золотые купола и белые стены церквей.